Осмотревши больного Еровский, увидев на ноге наследника опухоль, предложил мне наложить гипсовую повязку и обнаружил при этом знание медицины. При нашем входе сидевший тут же господин встал. Еровский осмотрел долго, повернулся к столу, остановился, заложив руки в карманы и начал рассматривать находившееся на столе. После этого все мы вышли. При выходе я спросил Авдеева: "Что это за господин?" Последний ответил: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 30 тысяч рублей, содержался в тюрьме, был освобожден и снова занял свой пост. Местный большевик Яровский бледнеет перед Голощокиным. Я не могу сравнивать с ним Белобородова. Он ближе к Ордееву, отличаясь от него разве красивым почерком. Для Ипатьевского дома эти три человека связались, как, впрочем, и для всего населения Екатеринбурга, не их положением в областном Савдепе. Они были страшны. Мы шли уже в своей роли в ЧК, где они были руководителями. Областная ЧК занимала в Екатеринбурге гостиницу, известную под именем "Американская". Когда она была занята большевиками, там остались старые параслушавшие. Горничные гостиницы Пьянкова, Морозова, Дыдюхина и Швейкина показали. Пьянкова: "Из комиссаров я знаю Голощёкина и Юровского. За первым из них числился номер 10, за вторым номер 3". Юровский постоянно принимал участие в заседаниях чрезвычайной комиссии. Бывал на них и Голощокин. Морозова. Комиссия собиралась часто на заседания в номере третьем, числившемся за комиссаром Юровским. Юровский в гостинице не жил, но почти всегда присутствовал на заседаниях и сидел на главном месте. Комиссар Голощокин также приезжал на заседания, но числился ли за ним номер, не припомню. Дидюхина. Дидюхина. Из комиссаров я знаю Голощокина и Юровского. За Голощокином числился номер 10, а за Юровским номер 3, лучший и самый большой. В номерах этих они не жили, а приходили только на занятия. Швейкина. Я служила около 25 лет горничной в американской гостинице до занятия их большевиками в начале июня прошлого года. После занятия гостиницы служащие, в том числе их и я, остались на своих местах. Гасеньцев поселился в чрезвычайной комиссии и боевой отряд палачей красноармейцев. В тех заседаниях, которые были важными, судя по их продолжительности, участвовали комиссары Белобородов, Голощёкин, Чуцкаев, Жилинский и Юровский. За Юровским числился номер, но он в нём не жил, а только занимался. За Голощёкиным числился номер 10, но жил он в нём лишь последние 4-5 дней перед эвакуацией.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 Красноармеец, к которым я обратился за вопросом, сказали мне, что человек этот Юровский, что он комиссар дома Романова.